Глава 13. Весенний конклав. Фалкрум-Сити – крупнейший город, выросший недалеко от центра Медмерики, уже в эпоху бессмертных. Там, расположившись среди парящих в небе шпилей, Производя впечатление, если не своей высотой, то основательной монументальностью, стоит приземистое каменное сооружение. Мраморные колонны и арки поддерживают огромный медный купол, дань архитектуре древнегреции и древнего Рима, породивших нашу цивилизацию. И название у этого сооружения соответствующее Капитолий, ибо здесь находилась столица штата в те времена, когда у нас были штаты. А правительство еще не устарело и не сошло на нет. Теперь этому зданию выпала честь быть вместирищем офисов Медмериканского сообщества жнецов. Здесь же трижды в год проходят их конклавы. В день весеннего конклава лил дождь. Обычно Ситра не очень переживала из-за дождя, но в тот день сочетание мрачной погоды с общим напряжением, которое она испытывала, ощутимо давило. С другой стороны, ясный день был бы в этих обстоятельствах насмешкой. В конце концов Ситра решила: "В какой день не появляйся перед пугающим собранием жнецов, все плохо. До Фолкром-Сити на гиперпоезде езды всего час". Но, естественно, жнец Фарадей считал гиперпоезда слишком экстравагантными. Кроме того, мне нужно видеть по сторонам сцены природы а не стены подземного туннеля я в конце концов человек а не крот на обычном поезде поездка заняла 6 часов и ситра с удовольствием глазела по сторонам хотя большую часть времени отдала учебе. фолкром сити стоял на миссисипи ситра вспомнила что когда-то на берегу высилась огромная серебряная арка Но потом она исчезла, уничтоженная еще в век смертных тем, что называлось терроризм. Она могла бы побольше узнать о городе, если бы не была так погружена в зубрёжку ядов и оружия. Они приехали вечером накануне конклава и ночь провели в гостинице в центре города. Утро пришло слишком быстро. Когда Ситра, Роуэн и Жнец Фарадей вышли в половине 7:00 утра из гостиницы, Шедшие по улице люди бросились к ним и стали наперебой предлагать свои зонтики. Они предпочли бы вымокнуть сами, но не дать промокнуть под дождем Жнецу и его ученикам. "Они знают, что вы взяли двоих учеников, а не одного?" спросила Ситра. "Конечно, знают", ответил он за Жнеца. "Почему бы и нет?" Но молчание Жнеца только разодорило Ситру. "Вы ведь решили этот вопрос с высоким лезвием, не так ли?" Не унималась она. "У сообщества жнецов лучше просить прощения, чем разрешение", ответил он наконец. Ситро посмотрела на Ровина с выражением: "Ну что я тебе говорила?" Но он прикрылся зонтиком и ничего не увидел. "Проблем не будет", сказал Фарадей, но не очень убедительно. Ситро вновь взглянула на Роуна, который на сей раз не успел закрыться зонтиком и спросил: Я что? Единственный, кого это волнует. Тот пожал плечами. У нас иммунитет до зимнего конклава. и отозвать его нельзя. Все это знают. А что кроме этого они могут сделать плохого? Некоторые жнецы пребывали в здании Капитолия пешком, некоторые в автотакси. Кто-то на собственных машинах, а кто-то и в лимузине. По обеим сторонам мраморной лестницы ведущих к зданию Были натянуты веревки, которые удерживали толпу зевак. Здесь же стояли полицейские и охрана лезвия, элитное охранное подразделение сообщества Жнецов. Пребывающие жнецы были надежно защищены от публики, которая их обожала, несмотря на то, что сама публика от жнецов защищена не была. "Терпеть не могу этот проход сквозь строй", произнес жнец Фарадей, имея в виду подъём по ступеням к Капитолию. Это гораздо хуже, чем дождь. Там обычно кучкуются толпы глубиной в дюжину человек с каждой стороны. Но сейчас народа было в половину меньше. Ситра раньше не думала, что людям может быть интересно поглазеть на жнецов, идущих на конклав. Но ведь знаменитости всегда привлекают толпу. Почему бы и здесь не быть тому же? Некоторые из пребывающих жнецов приветливо махали Другие подыгрывали толпе, целовали младенцев, раздавали иммунитет. Ситры и Роуэн следовали принципам Фарадея полностью игнорировать толпу. В вестибюле уже находилось несколько десятков жнецов. Они снимали плащи, открывая взору мантии всех возможных цветов и текстур. Многоцветие вестибюля напоминало радугу, и это многоцветие вызывало мысли о чем угодно, но только не о смерти. Как понимала Ситра, это было сделано намеренно. Жнецы хотели, чтобы их воспринимали в многообразных оттенках света, но не тьмы. По ту сторону величественной арки, под центральным куполом, располагалась обширная ротонда, где сотни жнецов, собравшиеся за изысканным завтраком, приветствовали друг друга, беседовали, смеялись. Ситра подумала, о чем они могут говорить. О новых инструментах убийства, о погоде, о покрое мантий. Находиться в присутствии одного жнеца уже было страшновато, а здесь их собрались сотни. поневоле свихнешься. свихнёшься. Жнец Фарадей наклонился к ним и произнес приглушенным голосом: "Видите, он указал на лысого человека с окладистой бородой. Это жнец Архимед, Он один из самых старых жнецов. Он станет говорить вам, что жил в год Кондора, когда было образовано сообщество жнецов." Но это ложь. Он не так уж стар. А вон там, в указал на сидевшую женщину в бледно-лиловой мантии. Это жнец Кюри!» Ситро выдохнула. Сама госпожа Смерть? Так ее называют. Правда ли, что она лишила жизни последнего президента как раз перед тем, как функции управления перешли к Гипероблаку? спросила Ситра. Да. А еще и кабинет министров ответил фарадей задумчиво посмотрев на седовласую женщину Ее действия в те дни воспринимались как достаточно противоречивые женщина почувствовала что на нее смотрят и повернулась ситра замерла под взглядом серых проницательных глаз затем женщина улыбнулась всем троим кивнула и вновь обратилась к говорившим с ней Недалеко от пока закрытого входа в зал ассамблеи стояла группа из четырех или пяти жнецов. На них были яркие мантии, украшенные драгоценными камнями. Центром их внимания был женец в ярко-голубой мантии, по которой каскадом струились бриллианты. Он что-то говорил окружавшим его, и те смеялись довольно подхалимски, чуть громче, чем следовало бы в этой ситуации. "А это кто?" спросила Ситра. Фродей взглянул, и его взгляд стал угрюмым. Даже не стараясь скрыть своего отношения, Фродей произнес. "Это женец нес и с ним лучше не иметь дела". "Годдорт?" переспросил Роуэн. "Мастер массовой жатвы?" Фродей озабоченно посмотрел на него. "Откуда тебе это известно?" Рон пожал плечами. У меня есть приятель, который тащится от таких вещей, и он кое-что слышал. Ситра поняла, что тоже знает о Годдарде, не по имени, а по его делам. Или, если быть более точным, по слухам о его делах, потому что официальные отчеты не публиковались. Но, как сказал Роуэн, все мы что-то слышим. Это тот, который уничтожил целый самолет?» – спросила она. Почему ты спрашиваешь? произнес Фарадей. Это произвело на тебя впечатление? Ситра покачала головой. Скорее наоборот. Но она не могла отвести глаз от мантии жнеца Годдерда, как и все вокруг. Такого эффекта, наверное, Годд и добивался. И тем не менее, это было не самое заметное облачение. Сквозь толпу медленно продвигался жнец в богатой позолоченной мантии. Жнец был огромен ростом, настолько, что его мантия казалась настоящим шатром. Кто этот толстый? спросила Ситра. Важный человек, кивнул головой Роуэн. «Еще бы, отозвался Фародей. Толстый, как ты его назвала? Это Высокое лезвие, самый важный человек в медамериканском сообществе жнецов. Он председатель конклава. Высокое лезвие двигался через толпу, искривляя вокруг себя пространство, словно была огромной газообразной планетой. Конечно, он мог бы напрячь свои наночастицы, чтобы те подкорректировали объем его талии, но вероятно, решил этого не делать. Его выбор был сознательным. Он предпочитал быть живым монументом. Увидев жнеца Фарадея, высокое лезвие извинился перед теми, с кем вел беседу, и направился к нему. Досточтимый женец Фарадей, всегда рад видеть вас, произнес он, захватывая руки Фарадея в своей ладони, что, как предполагалось, должно было выглядеть сердечным приветствием, но выглядело искусственным и натянутым жестом. Ситтер Роуэн, Я хочу вас познакомить с высоким лествим ксенократом, сказал Фарадей после чего повернулся к толстяку. Они мои новые ученики синократ оценивающий, гляну на Ситру и Ровина. Двойное ученичество, весело сказал он. Умно. Большинство жнецов и с одним-то учеником испытывают проблемы. Лучший из этих двоих получит мое благословение и кольцо. А второй будет тяжко разочарован, я уверен, сказал высокое лезвие и отошел к вновь прибывшей группе жнецов, только что вошедших с дождя. Увидишь, произнес Ровен. а ты беспокоилась. Но Ситра видела, насколько неискренним в своем веселье было Ташэтшей. Ровен нервничал, но не хотел признаваться в этом. Он знал, если признается, Ситра станет беспокоиться, что заставит его нервничать еще сильнее. Поэтому он, обуздав свои страхи и опасения, сидел с широко открытыми глазами и вбирал в себя все, что видел вокруг. Здесь были и другие ученики. Роуэн услышал, как двое из них говорили о том, что сегодня большой день. Юноша и девушка, постарше Роуэна года на 2-3, сегодня получали свои кольца и становились младшими жнецами. Девушка сетовала на то, что первые четыре года им придется проводить жатву только с одобрения лицензионного комитета. Каждый раз жаловалась девушка, словно мы дети малые. Хорошо хоть что ученичество не длится четыре года, сказал Ровен, намеreyваясь включиться в разговор. Те двое посмотрели на него с отвращением. Я имею в виду, чтобы получить степень в колледже, тоже нужно провалиндаться четыре года, верно? Он понимал, что закапывает себя все глубже, но он уже принял решение. А чтоб получить лицензию жнеца, всего ничего, закончил он. Ты кто такой, черт побери? спросила девушка. Не обращаю внимания, это просто шпат. Кто переспросил Роуэн, которого называли по-разному, но так никогда. Юноша и девушка одновременно ухмыльнулись. Ты что, вообще ничего не знаешь? спросила девушка. Шпат шпатель, кухонная лопатка. Так называют новых ученичков, потому что они годны только на то, чтобы переворачивать на сковородке бифштексы для своих наставников. Роуэн засмеялся что вызвало еще большее раздражение у тех двоих подошла Ситра Если мы кухонные лопатки то кто тогда вы безопасные ножницы или просто пара садовых инструментов Юноша казалось бы готов ударить Ситру Кто ваш наставник спросил он Он должен был научить вас уважению к старшим Это я произнес Фарадей положив руку на плечо Ситры. А вы, молодые люди, не вправе требовать уважения, пока не получили кольцо. Юноша сжался и казалось, уменьшился в росте. Досточтимый жнец Фароды, простите меня, я не знал. Девушка же быстро сделала шаг в сторону от своего приятеля. Желаю вам сегодня удачи. Произнес Фарадей, сопровождая своё слово великодушным жестом, которого эти двое явно не заслуживали. благодарим вас, Сказала девушка: "Но дело не в удачи? Наши жницы нас совойх готовили долго и тщательно". "Очень хорошо", сказал Фарадей. Молодые люди на прощание склонили головы, что больше походило на поклон, и отошли. Когда они удалились, Фарадей сообщил Ситре и Ровену: "Девушка получит кольцо, а вот юноша нет". "Откуда вы знаете?" спросил Ровен. У меня есть друзья в лицензионном комитете. Юноша очень способен, но слишком быстро поддаётся гневу, а это недостаток, с которым нельзя мириться. Как не сердился ровня на того парня, он почувствовал к нему некую жалость. А что будет с учеником, которому не дают кольца? спросил он. Он возвратится в свою семью и будет жить дальше, как было до этого. Но после года ученичества жизнь уже не будет такой, как прежде. Верно, кивнул жнец. Однако, если человек понимает, что такое быть жнецом, это принесет ему лишь только добро. Рован кивнул, но подумал, что ответ звучит слишком наивно для такого мудреца, каковым был Фарадей. Ученичество у жнеца было травмирующим опытом, даже с учетом высокой цели, все равно травмирующим. Ратунда к этому моменту уже заполненная жнецами дрожала от какофонии звуков, отражавшихся от мраморного пола, от стен и купола. Роуну очень хотелось послушать еще какие-нибудь разговоры, но все тонуло в общем гуле. Фарадей сказал им, что огромные бронзовые ворота, ведущие в зал заседаний, откроются ровно в 7:00 утра, а в 7:00 вечера все жнецы покинут Капитолий. 12 часов дано на решение всех проблем. Если что-либо не будет сделано, то это переносится на следующий конклав, который состоится через четыре месяца. Раньше, сказал Фародей, как только ворота открылись, чтобы впустить жнецов. Конклавы длились три дня, но потом было обнаружено, что второй и третий дни обычно посвящены пустым спорам и выяснению отношений. Сейчас этого времени тоже хватает, но нас сдерживают». И мы очень быстро движемся по повестке дня. Зал заседаний представлял собой гигантский полукруг с большой трибуны, на которой сидел высокое лезвие, и с камнями пониже, которые располагались по обеим сторонам от трибуны. На одной сидел служащий, который вел протокол, а на другой парламентарий, который интерпретировал правила и процедуры. Если по таковым возникали вопросы, Жнец Фарадей достаточно много рассказал ситрейроу о структуре власти в сообществе жнецов, чтобы они понимали, что к чему. Первым пунктом повестки, когда все уселись, было оглашение имен. Один за другим, без особого порядка и последовательности, жнецы вставали и, выйдя вперед, называли имена людей, чьи жизни были ими забраны за последние три месяца. Мы не можем называть все имена, сказал жнец Фарадей. Здесь более трехсот жнецов, и если бы мы называли всех умерших, было бы больше тысяч. поэтому мы выбираем по десять имен. тех, кого больше помним, тех, кто умирал самым достойным образом, тех, кто прожил заметную жизнь. После каждого имени звучал удар колокола, торжественный и звучный. Роуну пришлось по душе, что в список своих десяти жертв жнец Фарде включил и Кола Уитлока. Ситре быстро наскучило оглашение имен, даже при том, что каждый жнец сократил свой список до десяти. Вся процедура продлилась более двух часов. Конечно, в том, что жнецы платили дань памяти почившим, было особое благородство, но, как считало Ситра, имея всего 12 часов на решение накопившихся за три месяца проблем, Не стоило так транжирить время. Написанной заранее повестки дня не было, а потому Нирован и Ситра не знали последовательности процедур. И Фарадей объяснял им то, что происходило. Когда будет наше испытание? Нас с когда-нибудь увезут? его Ситра, но Фарадей заставил ее замолчать. В следующей церемонией после оглашения имен было омовение рук. Жнецы встав, выстроились к двум чашам, стоящим по обе стороны трибуны. И вновь ситро не увидела в этом действе особого смысла. Этот ритуал точь-в-точь -точь как у танавеков, сказала она, когда Фродей вернулся на место с мокрыми руками. Он склонился к ней и прошептал: "Хорошо, если тебя не услышали другие жнецы. Вам кажется достаточно гигиеничным полоскаться в воде, где до вас уже побывали полторы сотни рук?" Фарадей вздохнул. Это приносит утешение, дает ощущение общности. Не нужно с пренебрежением относиться к традициям, которые скоро станут и твоими. Или не станут, ухмыльнулся Роуэн. Ситра поежилась и проворчала: Всё это мне кажется пустой тратой времени. Фарадей знал, что ее недовольство было в действительности вызвано тем, что она не знала, когда их с Роуэном представят конклаву. И когда придет черед их испытания. Ситра была не из тех, кто способен долго пребывать в темноте. Может быть, именно поэтому Фарадей ничего и не говорил. Он постоянно давил на ее слабости, пытаясь помочь ей с ними справиться. Затем было сказано о том, что некоторые жнецы в выборе своих жертв продемонстрировали предвзятость. Совершившие проступок жнецы стали объектом порицания со стороны общества. Это показалось Ситри интересным и позволило ей заглянуть за кулисы работы Жнеца. Один жнец слишком много внимания уделил бедным. Его также подвергли порицанию и предписали до следующего конклава заниматься только богачами. Еще один продемонстрировал расовые предпочтения, забрал слишком много жизней людей с испанскими корнями и недостаточно с африканскими. Такова уж демография моего региона оправдывался жнец. В своем генетическом коде люди имеют большую испанскую составляющую. Но высоколезексенократ был неумолим. «Вам следует забрасывать сеть пошире", сказал он. "Занимайтесь жатвой в других местах. Этому жнецу предписали возвращение к более сбалансированным показателям. Если этого не произойдет, его ждет дисциплинарное взыскание". И отныне все его решения по поводу жатвы должны будут авторизоваться лицензионным комитетом. 16 жнецов получили выговор. Десятерых из них предупредили, шестерых подвергли взысканию. Самая забавная ситуация возникла со жнецом, который был, как оказалось, слишком красив. Его обвинили в том, что он забирал жизни в основном у людей некрасивых, малопривлекательных. "Ничего себе!" вскричал один из жнецов в зале. Что это будет за мир, если мы будем работать только с уродами? Зал грохнул смехом. Обвиняемый старался оправдать себя, прибегнув к старой поговорке: "Красота в глазах созерцающего". Но высокое высоколезвый не купился на это. Нарушитель правил подвергся порицанию уже в третий раз, а потому его отправили на постоянную пробацию. Он мог жить как жнец, но не имел права работать. До следующего года названного именем Земноводного, провозгласил высокое лезвие. "Это безумие", произнесла Ситра достаточно громко, чтобы ее слышал и Роуны Фарадей. "Никто не знает именами каких животных назовут следующие года. Последним годом Земноводного был год геккона, а это случилось до моего дня рождения. Именно Сказал Фарадей, едва ли не с веселым злорадством. Его наказание может кончиться в следующем году, а может и не кончиться никогда. Теперь он будет лоббировать в управлении календарей, чтобы в следующий год назвали годом сцинка или хищского чудовища, а то еще каким-нибудь именем, которое пока не использовали. Перед тем как закрыть дисциплинарный раздел утреннего заседания, вызов был еще один женец. Правда не по статье о предвзятости. "У меня имеется анонимное письмо", заявил высокое лезвие, "в котором Достачтимый Жнец Годдрт обвиняется в преступлении". Ропот пронесся по залу. Все увидела, как Годдрт, пошептавшись со жнецами своего кружка, встал. "В каком именно преступлении меня обвиняют? Излишняя жестокость во время жатвы?" Но обвинение анонимно, произнес Годдерт. Я не верю, чтобы кто-то из моих собратьев жнецов был бы настолько труслив. Требую, чтобы обвинитель или обвинительница открылись. Вновь пронесся ропот. Никто не встал, не взял на себя ответственность. «Ну что ж, сказал Годдерт. Я отказываюсь отвечать на обвинения невидимки. Сидр ждала, что высокое лезвие Ксенократ будет настаивать на рассмотрении вопроса. В конце концов, к обвинению от собрата Жнеца следовало бы отнестись со всей серьезностью. Но председатель отложил бумагу и сказал: "Ну что ж, если никто не желает высказаться по этому поводу, объявляю утренний перерыв". И Жнецы, великие агенты смерти, Отправились в ротонду за порцией пончиков и кофе. Как только Фрадес с учениками оказались там, Жнец наклонился к ним и произнёс: "Никакого анонимного обвинителя не было. Я уверен, письмо было написано самим Годдердом". "Зачем ему это нужно?" удивилась Ситра. "Чтобы лишить инициативы своих врагов. Старый трюк. Теперь любого, кто рискнет его обвинить, будут считать тем самым анонимщиком и трусом. никто и не рискнет. роун обнаружил, что его интересует не столько драматургия общего собрания и стычки в большом зале, сколько то, что происходит за его пределами. он уже начал понимать, как действительно работает сообщество жнецов. самые главные вещи происходили не за бронзовыми воротами, а в ротонде сумеречных сумричных и недрах здания таковых было немало и служили они как раз этим целям утренние разговоры были простой светской болтовнёй но теперь по мере того как день расцветал Роун увидел, как некоторые жнецы во время перерыва формируют небольшие тесные сообщества совершают сделки заключают союзы разрабатывают тайные планы Он услышал, как некая группа договаривалась предложить запретное использование в качестве инструмента жатвы удаленных детонаторов, не из этических соображений, а потому что оружейное лобби совершило значительное подношение к конкретному жнецу. Еще одна группа пыталась продвинуть какого-то молодого жувница в лицензионный комитет, чтобы он оказывал на комитет влияние, и тот принимал решение в их пользу. Если борьба за власть и влияние где-то и ушли в прошлое, то только не в сообществе жнецов. Учитель Ситра и Роуна не присоединялся ни к кому из заговорщиков, пребывая в гордом одиночестве над мелочной политической вознёй, как и добрая половина жнецов. Нам известны все интриги всех этих интриганов, сказал он Роуну и Ситре, поглощая пончик с желе. И они не могут ничего сделать без нашего ведома. Рон внимательно следил за жнецом Годердом. К нему многие подходили перемолвиться словом, другие что-то ворчали по его поводу с безопасного расстояния. Молодые жнецы из его окружения представляли собой мультикультурную группу старым, в старом, классическом значении этого слова. Хотя никто из людей уже не нес в себе чистого этнического кода, эти жнецы демонстрировали ясную принадлежность к тому или иному чистому этносу. Девушка в зеленом несла в себе смягченные паназиатские черты, мужчина в желтом имел явно африканские корни, огненный оранжевый был почти чистым европеоидом, а в самом Годдорде преобладала испанская кровь. Годдорт явно стремился выделяться из толпы везде и повсюду, чему способствовал безусловно и этнический баланс его группы. Хотя Годдорт ни разу не обернулся, Роун ясно ощущал, тот знает что роуэн на него смотрит. Остаток утра прошел в горячих дебатах. Делились и обсуждались различные предложения. Как и сказал Фарадей, интриганы могли реализовать свои планы только тогда, когда им позволяло сделать это здравомыслящее большинство сообщества. Был принят запрет на использование удаленных детонаторов, но не из-за того, что в деле фигурировали взятки, А потому что взрывать людей это грубая, жестокая работа, не соответствующая высоким принципам сообщества жнецов. Зато молодого жнеца, которого проталкивали в лицензионный комитет, забалотировали. Комитет не мог быть нищей карманной игрушкой. Хотел бы я когда-нибудь войти в комитет жнецов, сказал Роуэн. Ситра посмотрела на него странным взглядом и спросила: "Почему ты говоришь как Фарадей?" Роуэн пожал плечами. Время на чон. Мы не в Риме, перебила его Ситро. А будь мы там, местечко для конклава, у нас нашлось бы попрохладнее!» Местные рестораны отчаянно сражались за право обслуживать конклав, а потому в ротонде на ланч был устроен шведский стол гораздо более роскошный, чем утром. и Ефродий, против своего обыкновения, полностью загрузил свою тарелку. Не думайте о нем плохо сказал Роуну и Ситре Женескюри своим одновременно и сладкозвучным, и резким голосом. Для тех из нас, кто принял обет суровой и серьёзной жизни конклава, единственное место, где можно позволить себе роскошь еды и напитков. Это напоминает нам, что мы все таки люди. Ситра, которая думала только об одном, не непременно воспользоваться случаем. Когда будет испытание учеников? спросила она Жнеца Кюри. Та усмехнулась и откинула назад свои шелковистые серебряные волосы. «Тех, кто надеется сегодня получить кольцо, испытывали вчера вечером, сказала она. Что до остальных, то вас подвергнут испытанию очень скоро. Разочарование, написанное на физиономии Ситры, заставило Роуна фыркнуть, та ответила сердитым взглядом. Заткнись и свали куда подальше. Сказала она, и Роуна с охотой повиновался. Думая преимущественно о предстоящем испытании, Ситра, тем не менее хотела знать, что она пропустит на конклаве, когда учеников уведут, чтобы протестировать. Как и для Роуна, для нее конклав был чрезвычайно интересным уроком. Мало кто из обычных людей бывал когда-либо свидетелем таких собраний. Да и они видели лишь ограниченную часть конклава. Все эти торговцы которым после ланча было позволено в течение 10 минут продемонстрировать достоинство оружия или яда, которое они хотели продать сообществу жнецов. И, главное, главному оружейному мастеру, решавшему, что именно будет куплено. От этой толпы шел звук, как от информационных голограмм. Он режет, он рубит. Подождите, есть кое-что еще лучше. Один торговец предлагал цифровой яд, который мог превратить наночастицы, живущие в крови жертв, в маленьких голодных чудовищ, способных сожрать человека меньше чем за минуту. Торговец безастенчиво использовал слово жертва, что вызывало негодование жнецов, и главный мастер отослал его прочь. Наибольший успех выпал на долю торговца, предлагавшего продукт, названный Прикосновение покоя. Название, которое больше подошло бы женскому гигиеническому средству, чем орудию убийства. Продававшее средство женщина показывала всем маленькую пилюлю, но пилюля эта предназначалась не объекту жатвы. ее принимал сам жнец. Запейте ее водой, и через несколько секунд ваши пальцы станут выделять трансдермальный яд. Любой, кому вы прикоснетесь, в течение часа умрёт быстро и без боли. Главный оружейный мастер настолько впечатлился, что выйдя на сцену, принял дозу и в целях демонстрации убью продавщицу, которая уже будучи на пороге смерти, продала сообществу 50 фиалов своего средства. Остаток дневного заседания посвятили обсуждениям, спорам и голосованию по вопросам текущей политики. Женец Фарадей высказался лишь однажды, когда формировали комитет по иммунитету. Мне кажется совершенно ясным то, что по вопросам наделения иммунитетом должен существовать строгий надзор, так же как существует надзор за жатвой со стороны лицензионного комитета. Роун и Ситро не без удовольствия отметили, что мнение их наставника считалось очень весомым среди жнецов, настолько, что некоторые из них поначалу выступавшие против формирования комитета по иммунитету После слов Орадея изменили свою точку зрения на противоположную. Тем не менее, непосредственно перед тем, как начать вести окончательный подсчет голосов, высокое лезвие сообщил, что время для обсуждения законов и правил вышло. К этому вопросу мы непременно вернемся на следующем конклаве, провозгласил он. Кое-кто из жнецов заплодировал, в то время, как другие вскочили со своих мест, громко выражая свое недовольство тем, что дело отложено в долгий ящик. Но жнец Фарадей не стал выражать своего недо... не но Женец Фарадей не стал выражать своего неудовлетворения. Он сделал глубокий вдох, потом выдохнул, сказал: "Интересно". И все. Но тут высокое лезвие Объявил следующий пункт повестки дня, заставив Ситру и Роуна на время позабыть про дело о комитете по иммунитету. Настал черед учеников. Ситро вдруг почувствовал, что ей хочется схватить Роуна за руку и силой сжать ее. да так, чтобы она обескровленная побелела. Но она сдержалась. Роун со своей стороны следовал примеру наставника. Он глубоко вдохнул и выдохнул стараясь избавиться от волнения. Он изучил все, что мог изучить, научился всему, чему мог научиться, и он покажет все, на что способен. Не со всего он провалится, впереди у него еще будет возможность исправиться. Удачи, сказал он Ситри. Тебе тоже, ответила она. Пусть женес Фарадей гордится нами. Рован улыбнулся и подумал, что и Фарадей подарит ей улыбку. Но тот смотрел в другую сторону. Он не спускал глаз с ксенократа. Первыми были вызваны кандидаты в жнецы. Четвёрка, чей срок ученичества закончился. Испытания они прошли накануне вечером, и оставалось только посвятить молодых людей в жнецы или не посвятить. Говорили, что имелся и пятый кандидат, который провалил испытание, и его или ее, на конклав даже не пригласили. На бархатных подушечках вынесли три кольца. Четверка учеников принялась приглядываться друг с другом, понимая, что кто-то из них не выдержал испытания, а потому будет с позором отправлен домой. Жнец Фарадей повернулся к сидящему рядом с ним жнецу и сказал: "Со времени последнего конклава лишь один женец покончил с собой, а мы посвящаем сразу троих. Неужели население так выросло, что нам Понадобилось два дополнительных двоя доповнись иных жнеца. Учеников поочередно вызывал женец Мандела, председатель лицензионного комитета. Каждый вставал перед ними на колени. Мандела говорил что-то о каждом кандидате, а потом вручал кольца. Новоиспечённые жнецы надевали кольца на палец и, подняв руку, показывали конклаву, который приветствовал новых собратьев аплодисментами. Затем каждый называл своего отца-покровителя, какой либо светило из науки прошлого, в честь которого его будут звать. И вновь конклав Медамериканского сообщества жнецов аплодировал, принимая в свои ряды жрецов Гудала, Шрёдингера и Колберта. Трое посвященных покинули сцену, и на ней остался только тот юноша с горячим темпераментом, о котором жнец Фарадей утром пророчески говорил, что ему не дадут кольца. Аплодисменты замерли. Он стоял в одиночестве, затем жнец Мандела сказал: "Рэнсом Поладине, мы решили не посвящать вас в жнецы. Как бы ни сложилась ваша жизнь, мы желаем вам успеха. Вы свободны". Юноша помедлил несколько мгновений, думая, вероятно, что все это либо шутка, либо финальное испытание. Затем, покраснев и сжав губы, он молча пошел, почти побежал по центральному приходу толкнул брезентовые ворота, петли которых жалобно скрипнули, и вышел из зала. "Это ужасно", сказала Ситра. "По крайней мере, могли бы проводить его аплодисментами за попытку". "Нет, похвалы недостойным", сказал Фарадей. "Один из нас тоже отправится во Освояси», — сказал Роуэн Ситра. "Он решил. Если такое случится с ним, то торопиться он не станет". Он посмотрит в глаза каждому из жнецов, кто встретится ему по пути. Даже если его отвергнут, он сможет уйти с достоинством. Пусть вперёд выйдут оставшиеся ученики. провозгласил Прозвзгло Синократ. и Ситро встали, готовые ко всему, что припасло для них сообщество жнецов. Я верю, что люди по-прежнему боятся смерти, но только в тысячу раз меньше, чем раньше. Я говорю так, потому что если основываться на текущих квотах, шанс быть скошенным в течение ближайших 100 лет у человека сейчас составляет лишь 1%. Чтобы иметь шансы 50 на 50, ребёнок, рождённый сегодня, должен прожить 5 тысяч лет. Конечно, поскольку мы уже не ведем точного летоисчисления, никто, кроме детей и подростков, не знает своего возраста. Мы ориентируемся во времени с допуском в одно-два десятилетия. Например, сейчас, когда я пишу эти строки, я могу сказать вам, что мне от 160 до 180 лет, хотя мне не очень нравится говорить о своих годах. Как и все, я время от времени делаю разворот и переустанавливаю свой биологический возраст. Но, подобно большинству жнецов, я не становлюсь моложе 40. Только по-настоящему молодые жнецы желают выглядеть молодыми. Сегодня с самым пожилым людям где-то около 300 лет. Но это потому, что мы все еще недалеко ушли от века смертных. Интересно, какой будет жизнь через тысячелетия, когда средний возраст людей приблизится к 1000. Будем ли мы подобны детям Ренессанса, искушенным во всех науках и искусствах, поскольку у нас будет достаточно времени, чтобы овладеть ими, или же скука и серая рутина окончательно поглотят нас, лишив последнего желания жить бесконечно? Я мечтаю о первом, хотя подозреваю, что случится второе. Из журнала Женеца Кюри.